Глава седьмая. Поезд прибыл на вокзал Юстон во второй половине дня. Кейт вышла из вагона вместе с немногочисленными пассажирами проследовала к выходу. Жарким субботним днем платформа была непривычно пустой. Льющийся сквозь высокие окна солнечный свет создавал тихую полусонную атмосферу. Кейт села в такси, назвала водителю адрес Джека и Люси и откинулась на сиденье. Обычно она ездила на метро, но сегодня решила себя побаловать. Ее так и распирало от радости. Такси остановилось перед домом, Кейт выдержала краткую борьбу с воротами, столь же неподатливыми, как ее собственные, и двинулась по дорожке. Люси встретила ее на пороге, вытирая руки о полотенце. Ну, как, Бирмингем? поинтересовалась она, впуская подругу в дом. Э, хорошо. Люси приподняла бровь. Судя по твоему виду, все прошло не просто хорошо. Она закрыла дверь. Проходи в гостиную, я сейчас приду. Присмотри за Джеком. Ладно? Он делает вид, будто умеет жарить мясо, хотя вообще-то ни капельки в этом не смыслит. Рассохшиеся французские окна были распахнуты настежь, За ними открывался неухоженный сад. В центре заросшей лужайки виднелся выстриженный квадратик, результат неубедительной попытки привести газон в порядок. Над осыпающейся кирпичной стеной, отделяющей дом от соседей, нависали тяжелые ветви ракитника. Едва завидев Кейт, дети тут же бросились к ней. Эмили застенчиво подставила щеку для поцелуя, а маленький Ангус, еще не научившийся толком ходить, немедленно попросился на ручке. Вокруг его рта расплылось оранжевое пятно, от фруктового мороженого, которое малыш сжимал в кулачке. Джек стоял у самодельного барбекю из кирпичей и яростно раздувал огонь с помощью фанерки. Из-под серо-черных кусков угля пробивался дым. Белая футболка Джека была испачкана сажей, короткие шорты открывали волосатые ноги. «Привет, Кейт!» — он улыбнулся, весь раскрасневшийся и вспотевший. — Бери пиво. Если хочешь, на кухне есть вино. — Пиво подойдет, спасибо. Поставив Ангуса на землю, Кейт взяла из переносного холодильника рядом с барбекю запотевшую бутылку и сделала глоток. Только сейчас она осознала, как хочется пить. — Посмотрите-ка на нее, разодета в пух и прах. А пьет пиво из горла, сказала Люси, выходя в сад. Бог ты мой, Ангус, тебе всю юбку измазал мороженым. На светлой ткани красовались оранжевые кляксы, на топе без рукавов расплылось яркое пятно. Ну и ладно. Люси пристально взглянула на подругу. Да, похоже, все действительно прошло очень хорошо. Она подвела Кейт к столу. и усадила на пластиковый стул в тени разросшегося ракитника. — Эмили, лапочка, сходи, помоги папе. — Ангус уже помогает, — отозвалась девочка и забралась на стол рядом с Кейт. — Он только мешает. Иди, иди. Ты с Кейт еще наиграешься. Маме надо с ней поговорить. Скорчив недовольную гримаску, Эмили слезла со стула и побрела к барбекю. — Пусть бы осталось, вступила за нее Кейт. — Нет уж. Я еще не рассказывала ей, откуда берутся дети, и не хочу, чтобы она вдруг начала расспрашивать меня в супермаркете, что такое оплодотворение. Люси откинулась на стуле. — Но как съездила? — Неплохо. Кейт постаралась принять невозмутимый вид. Меня осмотрели и взяли кровь на анализ. В следующий раз сделают УЗИ, чтобы удостовериться, что яичники в норме. Пока вроде все идет хорошо, а никаких противопоказаний не обнаружили. Я вполне могу проходить процедуру. И они возьмут твоего донора? Говорят, что да. То есть они готовы забрюхатить любую женщину, которая заплатит? Разумеется, нет. Кейт попыталась скрыть раздражение. «Обычно одиноким вроде меня дают отворот-поворот. Нужно доказать, что ты исправишься как эмоционально, так и финансово. Они хотят удостовериться, что я смогу совмещать работу и материнство». От слова «материнство» ее пробрала дрожь. Теперь оно звучало совсем по-другому. «Я сказала консультанту, что буду работать из дома или брать малыша с собой в офис». а потом найду ясли». Люси фыркнула. «Еще никого нет, а ты уже все распланировала. Я смотрю на вещи трезво. Ты же первая меня раскритиковала бы, если бы я не думала о будущем. В общем, консультанта удовлетворил мой ответ. Они очень серьезно относятся к благополучию ребенка». «Ну так что, решение принято?» Кейт взглянула на Эмили и Ангуса, играющих с отцом. «Пока не знаю». «Точно?» «Нет смысла принимать решение до результатов анализов». Люси пристально посмотрела на нее и, наконец, вздохнула. «Как выглядит эта клиника?» Кейт достала из сумки цветную брошюру. На обложке была фотография здания, окруженного деревьями. Клиник. у Айнгард», — прочла Люси. «Государственная? Частная?» Кейт попыталась убедить себя, что ей нечего смущаться. «Они специализируются на репродуктивной медицине, а еще у них хорошо оборудованное родильное отделение с коврами и кондиционером. Там гораздо лучше, чем в первой клинике». Люси дернула углом рта, пролистала брошюру. «И во сколько это удовольствие обойдется?» От Кейт не укрылась, что подруга говорит так, будто вопрос уже решен. «Дороже, чем в предыдущей клинике. Сильно дороже. Но восемьсот фунтов за цикл». Люся оторвалась от брошюры. «Восемь сотен за каждый раз?» Кейт кивнула. Ей было известно о денежных затруднениях Джека. Разумеется, она предложила им помощь, но все равно стеснялась признаваться в подобном расточительстве. Это еще немного. Вообще-то такую процедуру мало где проводят. К тому же они делают два осеменения за цикл и продолжают до 12 циклов вместо шести. «Ну еще бы! За восемь-то сотен!» — возмущенно воскликнула Люси. «Черт возьми, подумать только! Выходит, тебе это встанет в девять...» «Нет! В десять косарей! И никаких гарантий, что ты забеременеешь, так?» «Вероятность велика. Может, получится с первого раза. А может и нет!» Люси швырнула брошюру на стол. — Слушай, если ты действительно хочешь завести ребенка, почему бы тебе не найти мужчину? Она огляделась, нет ли поблизости детей, и добавила, понизив голос, — и не переспать с ним. Шансов залететь столько же, и даже если ничего не выйдет, ты хотя бы получишь удовольствие. Это же просто... Она беспомощно развела руками. Последние остатки хорошего настроения улетучились. — Значит, вот что ты мне предлагаешь. Бродить по барам и уговаривать мужиков перепихнуться по-быстрому? — Вовсе нет, — хмыкнула Люси. — Кто сказал, что по-быстрому? Хотя Кейт невольно рассмеялась, раздражение никуда не делось. То есть все упирается в деньги. Сначала ты была... категорически против моей идеи завести ребенка. теперь ты вроде уже не против, но при условии, что это будет бесплатно, даже если мне придется стать потаскухой. Люся недовольно поджала губы. Деньги твои, делай что хочешь, но миллионы женщин беременеют и не платят за такую честь по десять кусков. Не понимаю, почему бы тебе... не последовать их примеру?» Послышался веселый смех. К ним на нетвердых ножках ковылял ангус, перемазанный в мороженом. Его догоняла Эмили. Девочка поймала брата, тот споткнулся и шлепнулся на траву. Люси подняла ангуса на ноги. «Нет, ты не ушибся!» На лице малыша отразилось сомнение. Она вытерла с его колена пятно травы. Так лучше? Ангус по-прежнему не был в этом уверен, но Люси отправила его обратно на лужайку. Эмили подошла к ним, настороженно глядя на мать. — Я же сказала, маме и Кейт нужно поговорить. — Ангус начал бегать, а я? Ты просто его ловила. Теперь иди и помоги папе. Мы скоро придем. Но, мамочка, никаких «но». Иди. Эмили, надувшись, побрела прочь. Ангус побежал за ней, уже забыв о падении. Люси вернулась за стол. Вынужденная передышка охладила ссору. Дождавшись, когда дети отойдут подальше, Кейт заговорила. — Понимаю, ты не одобряешь, но какой у меня выбор? Я не хочу простого секса, не хочу сложных отношений, мне нужен ребенок. Обратившись в клинику, я смогу контролировать, кто станет его отцом, плюс получу юридическую и медицинскую защиту. В случае свидания на одну ночь такого не будет. Люси не прониклась ее речью. Как-то это бездушно. А когда ребенок подрастет, что ты ему скажешь? Кейт много раз задавала себе тот же вопрос. «Правду. Тут нечего стыдиться», — ответила она как можно более непринужденно. «А если он захочет найти отца после восемнадцати лет, у него есть такое право?» «Пусть поступает, как сочтет нужным», — Кейт говорила искренне. «Люси может думать что угодно, но она все тщательно осмыслила и взвесила. Брось. Я действительно этого хочу. Порадуйся за меня. Люси еще раз окинула Кейт долгим взглядом и, наконец, махнула рукой. — Да радуюсь я, радуюсь. Не обращай на меня внимания. Она криво улыбнулась. — Хотя ты вроде еще ничего не решила? Кейт промолчала. — Идем, Люси встала. «Не тот Джек спалит все мясо». Они вышли из тени ракетника и подошли к барбекю. Джек перестал раздувать уголь и с сомнением разглядывал решетку с сосисками и маринованным мясом. Они были еще розовыми и сырыми. «Жара достаточно?» — спросила Люси. «Вроде да. Целый час пытаюсь раздуть угли». Его темные волосы прилипли ко лбу. «Полей жидким розжигом!» Джек раздраженно глянул на жену. «Полил уже!» «Я бы на твоем месте добавила, а то мы до темноты будем ждать. Может, сама займешься?» Он протянул ей лопатку. «Нет уж, спасибо, я каждый день готовлю. Ты сам затеял барбекю». и не подпускай Ангуса близко, обожжется». Джек вздохнул и отодвинул сына подальше от кирпичей. «Слышала, банк рефинансировал твой кредит?» — сказала Кейт, надеясь предотвратить семейную ссору. «Поздравляю», — Джек улыбнулся. «Было нелегко потерять двадцать тысяч сразу после того, как вложился в оборудование». скверное дело он замолк внезапно смутившись спасибо что предложила помощь люси мне сказала рада что до этого не дошло а уж мы то как рады вмешалась люси теперь тебе самой может понадобиться или финансирование джек удивленно посмотрел на кейт я думал в агентстве дела идут неплохо я не про агентство Люси многозначительно взглянула на мужа. «Ах, да!» — Джек просиял. «Значит, ты решилась?» Разозлившись на подругу за бестактность, Кейт молча кивнула. «Здорово!» «Ты не знаешь, сколько это стоит!» — заметила Люси. «Какая разница, если ей так хочется?» — Джек подмигнул Кейт. «Живи, не оглядываясь на других!» Он повернулся к барбекю, с энтузиазмом потер руки. — Ну-ка, сейчас мы здесь разберемся. Джек взял пластиковую бутылку с жидким розжигом и щедро плеснул на угли. Ничего не произошло. Тогда он достал из кармана коробок спичек. — Отойдите подальше! — раздался хлопок. В воздух взметнулось бледное пламя. Все отшатнулись. Джек попытался прихватками выдернуть из огня решетку с мясом, но тут же принялся дуть на обожженные пальцы. «Немало налил», — поинтересовалась Люси, и все засмеялись. Воздух над барбекю задрожал от жара. Ужинать пришлось зеленым салатом и пиццей из ресторана. Обугленные остатки барбекю отвратительно воняющие жидким розжигом, так и остались лежать на раскаленных углях. Ангус раскапризничался и в слезах отправился спать. Эмили сидела у Кейт на коленях, тоже засыпая. Вечер выдался теплым. На столе стояли несколько бутылок пива и бутылка вина. Кейт осторожно шевельнулась, усаживая Эмили поудобнее. Девочка подтянулась и зевнула. «Пора спать, юная леди», — сказала Люси. Эмили вяло запротестовала, но мать пресекла ее возражение. «Папа тебя уложит». «Пусть Кейт меня уложит». «Нет, Кейт побудет с мамой», — Люси кивнула Джеку. Тот понял намек и встал, хрустнув коленями. Эмили сонно побрела за ним. Кейт поцеловала ее на ночь. Дыхание девочки было сладким от вишневой газировки. Дождавшись, когда Джек и Эмили ушли в дом, Люси спросила. «Ты уже знаешь, кто станет донором? Если, конечно, ты все-таки решилась». Кейт опасалась даже думать на эту тему. «Пока нет». «Есть идеи?» «Да не особо». Люси поставила бокал на стол. Вопрос-то важный. Кейт тоже поставила свой бокал, размазав мокрые круги по столешнице. Так далеко я еще не заглядывала. До сегодняшнего дня я не была уверена, что это вообще возможно. — Но ведь у тебя есть кто-то на примете? — Не знаю я. — Почему ты спрашиваешь? Люси посмотрела на нее со странным выражением. — Только нет, Джек. — Что? — Только нет, Джек. Я не хочу, чтобы ты просила моего мужа. Кейт ошеломленно взглянула на нее. — Люси, я? — Разумеется, нет. Мне бы и в голову такое не пришло. Тут она покривила душой. Ей нравился Джек. Более того, она ему доверяла. Что греха таить? Мысли о том, чтобы сделать его донором, действительно маячила где то в уголке сознания кейт покраснела и отвела взгляд прости я должна была это сказать проговорила люси все в порядке наверное я эгоистка да ничего без обид воцарилось молчание наконец люси кашлянула значит ты составишь список кандидатов видимо да «И кто?» — начала Люси, потом вспомнила, что они уже обсуждали этот вопрос. «Я имею в виду, а как считаешь, трудно будет кого-нибудь найти?» Кейт тоже хотелось сгладить неловкость. «Не представляю». Она помолчала, затем добавила, «Если вдуматься, у меня не так много знакомых мужчин, ну, таких, кого можно попросить». А как же Клайв? По-моему, он очевидный выбор. Кейт сделала глоток вина. Нет, плохая идея. Потому что ребенок получится смешанной расой? Я считала тебя, такие мелочи не волнуют. В голосе Люси послышалась игривая нотка. Однако Кейт предпочла пропустить шутку мимо ушей. Нам с ним потом работать, вот что меня волнует. Если я попрошу, а он откажет, будет еще хуже. Кто-то из спортзала? У меня нет там знакомых. Люси вздохнула. Не то сочувственно, не то раздраженно. Похоже, у тебя проблема. Какая проблема? Спросил незаметно подкравшийся Джек. Кейт не может найти донора, ответила Люси. Кейт напряглась, опасаясь, что Джек в шутку предложит себя. Важное решение. Он сел, налил вина. И кто в твоем списке? Пока никого. Глаза разбегаются, не можешь выбрать. Скорее наоборот. Из тех, кого я знаю, одних я просить не хочу, а других не могу. Слишком много сложностей. Кейт имела в виду Клаева, но запоздала поняла, что последнее замечание относится и к Джеку. Люси, предостерегающе глянула на нее. — То есть идея с известным тебе донором нереализуема, — сказала она с вызовом. Кейт предпочла не реагировать. — Не совсем. Да, я считаю, не стоит просить мужчину, который потом будет регулярно со мной видеться, точнее, со мной и ребенком. но это не означает, что я готова заводить ребенка от незнакомца, — Люси фыркнула. — Тебе не угодишь. Знакомый не подходит, незнакомый тоже. Кто же тогда остается? Кейт хотел ответить, когда вмешался Джек. — А почему бы тебе не подать объявление? — Что за ерунда? — огрызнулась Люси. — Вовсе не ерунда, — возразил он. «Ну и где она повесит объявление? На столбах, что ли, расклеит?» Джек, осуждающе взглянул на жену. «Ты не думала о разделе знакомства?» — обратился он к Кейт. «Да ладно!» — воскликнула Люси. «Нельзя размещать в газете объявление «Ищу донора спермы». «Почему нельзя?» «Да потому!» Джек не обратил на нее внимания. «Опиши, кто тебе нужен», — сказал он Кейт. «Ну, там умный, красивый, с хорошей работой, собственными зубами и все такое прочее». «Ради бога, Джек!» — вскричала Люси. «Что ты несешь? Почему бы и нет?» Возмущенная реакция жены только добавила ему веселье. «Почти как объявление о приеме на работу. Это совсем другое». На собеседовании, знаешь ли, не нужно мастурбировать. Ничего глупее в жизни не слышала. Тебе может ответить буквально кто угодно. Тогда уж лучше выбрать продавцов спермы с одного из жульнических сайтов. «Каких сайтов?» — заинтересовался Джек. «Неважно», — поспешно ответила Кейт. «Это не одно и то же. Если я подам объявление в газете, на него откликнутся мужчины, которые не предлагают свои услуги на профессиональной основе, и я смогу выбрать, куда подать объявление, так сказать, целевую аудиторию. — Точно, — отозвался Джек, — пиши в Гардиан или Independent, а не в какой-нибудь таблоид с голыми бабами. Получишь сперму лучшего качества. — Джек, не смешно, — рявкнула Люси. Шутки шутками, но Кейт прямо-таки загорелась этой идеей. Надо обратиться в профессиональные журналы и сайты, куда случайный человек не заглянет, и выбрать сферы, в которых работают порядочные люди, например, учителя или юристы. Джек скорчил рожу. — Ну, насчет юристов не уверен, — Кейт рассмеялась. — Тогда врачи. Подам объявление в медицинские журналы. Думаю, человека, связанного с медициной, трудно шокировать, и они с большей вероятностью воспримут мое предложение всерьез. — Ты сама-то себя слышишь? — потрясенно воскликнула Люси. — Неужели ты правда собираешься подать объявление? — А что, идея достойна рассмотрения? Кейт отмахнулась от мотылька. Тот улетел в сгущающуюся темноту на свет тлеющих углей.